От автора. Гарцбург, июнь 1889 года. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. Скверная житейская мудрость для того, кто приближается к середине этого срока и кому предстоит еще столько свершить. Хотя, в общем, можно утешиться тем, что не сделанное тобой подхватят другие, так что мир на тебе закончится ненадолго. Но все-таки иногда это утешение неуместно. Бывают ситуации, когда заменить тебя никто не в силах. Именно к такому случаю относятся мои воспоминания, издать которые я обещал своей семье и друзьям. Признаюсь, решение о начале этого труда далось мне совсем нелегко. Я не нахожу в себе таланта ни историка, ни писателя и всегда больше интересовался настоящим и будущим, нежели прошлым. Кроме того, я плохо запоминаю имена и цифры. К тому же многие события моей довольно насыщенной жизни по прошествии стольких лет сгладились в памяти. С другой стороны, Я хотел бы лично поведать в автобиографии о своих стремлениях и поступках с тем, чтобы позднее их не смогли исказить или неправильно истолковать. И я придерживаюсь того мнения, что молодежи будет поучительно и полезно узнать, что молодой человек, не имея состояния влиятельных покровителей, да и даже достаточного образования, только ценой собственного труда может пробиться в жизни, и совершить что-то полезное. Я не буду прилагать слишком много усилий к приданию литературной формы моему повествованию, а просто буду записывать приходящие на ум воспоминания, не думая ни о чем другом, кроме как о том, что они ясно и реально описывают мою жизнь и достоверно передают мои чувства и убеждения. Но одновременно я попытаюсь раскрыть внутренние и внешние силы ведшая меня по жизни в радости и в горе вперед, поставленным целям и сделавшей ее закат солнечным и беззаботным. И именно здесь, на моей уединенной вилле в Гардсбурге, я надеюсь обрести необходимый душевный покой для подобного взгляда на прожитую мной жизнь, так как в таких привычных для меня местах, как Берлин и Шарлоттенбург, Я слишком сильно занят делами настоящего, чтобы без помех посвящать себя на долгое время собственному прошлому. Примечание. Шарлоттенбург во второй половине XIX века второй по величине город после Берлина в провинции Бранденбург, ныне пригород Берлина. Конец примечания.